С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил: "Кто там? Тут есть кто-нибудь?" Евстигний снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно её лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами. Евстигний откашлялся и сказал: "Так что, проходя мимо, мы здешние из заводу" Что вам, спросила женщина громче и тревожнее. Кто такой, что нужно? Я с завода, повторил Евстигний, ослабляясь, проходя мимо. Ну что же, переспросила она и уже несколько тише и спокойнее. Идите ли безный с Богом. Это вы на фортупьяне набрался смелости Евстигний. Хочень значит того, я, проходя мимо. Женщина пристально смотрела с тревожным любопытством, разглядывая огромную всколокоченную фигуру. Как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у неё дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок, и вдруг откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Я встегнии смотрел на неё, мигая растерянно и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал, и насторожился мрак. Было сыро и холодно. Она перестала смеяться, всё ещё вздрагивая губами. перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с её тёмной тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала: "Так как же?" Проходя мимо, то есть Евстигней развёл руками: "Я, значит, шёл, слышу это". "Ступай любезный", сказала женщина. "Ночью нельзя шляться". Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял ещё немного, разглядывая большой новый дом француза Ивана Ивановича, и пошёл спать. А дорога и видел светлые комнаты, освещённую траву и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился. Показалось, что где-то далеко в самой глубине леса поёт извенит. Он прислушался, но всё было темно. сыра и тихо. Слабо шурша падали шишки, вздыхая шумел лес. Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или ещё что-нибудь, Евстигней надевал сапоги вместо лаптей, шёл в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась лёгкой и молоцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться. Жар спадал, но воздух был ещё ярок, душен и зноен. С утра и в стегнее успел побывать везде. В церкви, откуда, потолкавшись минут 10 среди поддёвок плисовых штанов и красных бабеих платков, вышел за дремавший оглушённый ладаном, у забойщиков соседнего прииска, где шла игра в короли 66, и наконец в лавке, где долго разглядывал товары, купив неизвестно зачем фунт засохших крашенных пряников. Скука одолевала его, Послонявшись ещё по улицам, и запылив до бела свои тяжёлые подкованные сапоги, Евстигней пошёл в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался ещё бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. подкатился и по лицу горящему красному мешаясь с грязью добравшись до трактира Евстигней облегчённо вздохнул и отворил дверь здесь было сумрачно пахло пивом и кислой капустой у стен за маленькими грязными столами сидели посетители пили ели целовались стучали и быстрыми возбуждёнными голосами разговаривали на перерыв не слушая друг друга сизый туман колебался вверху Касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями, в углу хором нестройно и пьяно пели ярмака. Евстигний остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется: ни то сесть на пол и не двигаться, ни то разговаривать, ни то выпить ещё так, чтобы всё зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжёлым чёрным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и беспрестанно потягивая козырёк, что-то говорил, сгибаясь от смеха. Как он на его прыгали в ушах громкие икающие слова, обращённые, по-видимому, к нему Евстигнею. Ты, говорит, сына своего куда девал? Снахач ты. А он-то, милая душа, без портов, трусится. Ты секает и такая: "Нет, стой, по какому праву? Где в законе указании есть?" Го-го, гаготал Евстигней без портов.